Глава 49. Блу закрыла отцу глаза, посмотрела в сторону и увидела Брианну Букман, которая держала Милза за другую руку. Маленькая девочка улыбнулась. Она словно появилась из ниоткуда.